«Скажи, быть может, ты согласишься пойти на это в обмен на что-то?» «Деньги не предлагаю, это слишком банально и пошло, но я готов дать тебе все, что угодно. Положение в обществе, редчайшие драгоценности, земли, только намекни. Существуют травы, которые позволят ограничиться всего одной ночью, не более». Или я настолько противен тебе? Вы не противны мне. Слова застревали в горле. Ваше Величество, вы знаете, что одно время я не замечала никого, кроме вас, жила только вами, пошла бы ради вас в пыточные младших богов, и и я боюсь, боюсь, что стоит мне лишь раз уступить вам, как я сломаюсь». «Стану вашей преданной тенью, блеклым подобием прежней велины Скажите, сумеете ли вы сохранить уважение ко мне, если я соглашусь на ваше предложение?» Император отвел глаза. Горькая улыбка тронула уголки его губ, отвечая на вопрос девушки лучше каких-либо слов. «Я так и думала». Эвелина мягко повела плечами, скидывая руки Дэмиэна. «Хуже того, я сама себя перестану уважать. И зачем мне тогда будет жить?» «Почему так?» — тихо спросил император. Он стоял так близко от девушки, что та чувствовала его мятное свежее дыхание на своих губах. «Почему так, Эвелина?» «Почему мы не можем быть вместе? Почему мы должны воевать друг с другом?» «Ты же любила Далеона? Чем он был лучше или достойнее меня?» «Тем, что он был слабее вас». Эвелина постаралась, чтобы и тени эмоций не отразилось на ее лице, когда Дэмиен упомянул о старшей гончии в прошедшем времени. «Все правильно». Он и не должен знать, что он выжил. Рядом с ним мне не надо было постоянно следить за каждым словом. Рядом с ним я не боялась просто жить, не думая, как выгляжу со стороны. Я могла смело высказывать свои мысли, не опасаясь, что меня поймают на слове. И не чувствовала опасности быть поглощенной его личностью. А вы... «Вас необходимо ненавидеть, чтобы не скатиться в слепое обожание». Девушка помолчала немного и добавила «совсем тихо». «И потом. Разве не вы некогда сказали мне, что не верите в любовь? Мол, любое чувство скоротечное проходит без следа через какое-то время. Вы изменили свое мнение с того дня?» Император проигнорировал ее вопрос, отвернулся от девушки и как-то устало сгорбился, понурив плечи. «Пойдем», — безжизненным голосом сказал он. «Теперь действительно пора. Боюсь, я слишком утомил тебя». Дэмиен любезно проводил девушку до самых покоев, но больше не делал никаких попыток начать разговор. И это вполне устраивало Эвелину. Сегодняшний день и прогулка принесли слишком много пищи для размышлений. И пленница желала в одиночестве серьезно обдумать все сказанное императором.